ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ До окончания срока оставалось чуть больше девяти часов. Мои предоставили возможность распоряжаться этим временем, как она пожелает. Все помогали ей собраться, подготовиться к тому, чтобы провести последние часы в затапливаемой комнате после того, как она сбросит камень. Ей отдали пауэрбанк для мобильного и пакет на молнии, принадлежавший ранее ЮЕ. Сётора принес свою книгу в мягкой обложке. Все дарили ей вещи, которые могли пригодиться. Хана протянула открытую упаковку с оставшимися желейными конфетами. «Хочешь? Бери», — сказала она дрогнувшим голосом. «Спасибо. Возьму тогда», — ответила Маи, бросив взгляд на мультяшные картинки. Все это призвано было скрасить остаток ее жизни. Она окажется в заперти, в похожей на пещеру комнате, следя, как поднимается ледяная вода. Сколько это продлится? Может, она умрет от нехватки кислорода раньше, чем захлебнется? Сётер, сходив вниз проверить уровень воды, вернулся с известием, что, как ему показалось, Вода прибывает быстрее. Впрочем, разница была не столь велика, чтобы ощутимо сдвинуть финальный срок. Мои он об этом говорить не стал. Та ожидала назначенного часа в столовой, поставив на зарядку телефон с пауэрбанком и с безмятежным видом листая полученную от Сёторо книгу. Остальные наблюдали за ней издалека, опасаясь подходить слишком близко, чтобы не потревожить. Кроме того, все как будто сговорились держать подальше от моей меня и уж точно ни на секунду не оставлять с ней наедине, очевидно, считая, что, поговорив со мной, она может передумать. Она все еще ждала, не подойду ли я к ней. Но я понятия не имел, что сказать. И в конечном счете, разве какие-то мои слова могли изменить тот факт, что я оставляю ее умирать? Наконец, до срока осталось два часа. Маисан, пора. Ровным голосом обратился к ней Сёторо. Хорошо. Она поднялась с места. С самого начала Мои выглядела совершенно спокойной но в этот момент содрогнулась всем телом будто от страха. Перекинув через плечо небольшой рюкзак, она медленно, но твердо зашагала по коридору. Перед тем, как спуститься на второй этаж, она захотела зайти в машинное отделение и, включив мониторы, какое-то время глядела на происходившее снаружи. Там, впрочем, все было по-прежнему. Ни у основного, ни у запасного выхода ничего не изменилось. Ну что, идем. Не стоит затягивать. Через пару минут сказала Мои, как будто удовлетворенная увиденным. Мы подошли к лестнице. На минус втором этаже вода была уже почти мне по пояс. На глазах у всех мои надела рыбацкий комбинезон, спустилась по ступенькам и, зайдя в воду по колено, обернулась к нам. Ну ладно, дальше я сама. Не волнуйтесь, сделаю все как надо. Мы отвели взгляды. Никто не мог выжить из себя прощальных слов, подходящих для последней встречи в этом мире. На всех давило чувство вины. Да, она убила троих человек, но сейчас она же готовилась ради нас умереть. Я вспомнил, как Маи смущенно сказала мне, когда мы сидели на лестнице, «Хочу выбраться отсюда живой во что бы ты ни стала». Слова ее прозвучали так... Будто она хотела выжить, чтобы быть со мной. Все это время меня мучил один вопрос. А если бы я сказал, что отказываюсь уходить из бункера и останусь с Моей, что бы она мне ответила? Я понимал, что никогда не узнаю, и это пугало больше всего. А если бы она согласилась и мы провели бы последние часы вместе. Наверное, в моей жизни уже не случится ничего, что могло бы с этим сравниться. У меня оставалась последняя возможность поговорить с ней и последняя возможность отказаться от соучастия в убийстве. Останься я с ней, моя совесть будет чиста. Это единственный способ избежать вины. Я встретился глазами с моей стоявшей у подножья лестницы, и меня бросило в жар. Я разрывался надвое. В конце концов, меня остановило воспоминание о том, что я видел совсем недавно, о кадрах с наружных камер. Еще чуть-чуть, и я окажусь там. Что может быть ценнее? «Что ж, прощай», — сказал я наконец. Она коротко кивнула, будто ожидала именно этих слов. «Всё, я пошла». Развернувшись, Мои побрела по затопленному коридору. Плеск воды раздавался в такт шагам, И вскоре ее фигура исчезла в темноте.